Адам Кристофер, «Тьма на окраинах города», роман, перевод с английского Максима Сороченко, серия «Очень странные дела», Москва, издательство «Эксмо», 2020 год, категория 16+, аннотация. Хоукинс, 1984 год. Шериф Джим Хоппер планирует насладиться Рождеством с 11 Но приемной дочери свои планы на праздник. Из подвала на свет появляется коробка со старыми делами. Почему Хоппер уехал из Хоукинса? И почему никогда не рассказывает о своей работе детективом в Нью-Йорке? Нью-Йорк, 1977 год. Последнее громкое дело, изменившее все. Ветеран Вьетнама Хоппер берется за расследование серии жестоких убийств, которыми интересуются федеральные агенты. Но внезапно город накрывает волной отключения электричества. И детективу приходится лицом к лицу столкнуться с невиданной ранее тьмой. Огни гаснут в городе который никогда не спит. Первый же роман Адама Кристофера «Штат Нью-Йорк» был признан книгой года периодическими изданиями, в том числе Financial Times. Также Адам автор таких книг, как «Рожденный убивать», «Обычное грехопадение для Голливуда», «Убийство моя профессия», «Семь чудес», «Канат над бездной» и «Обжигающая тьма». Писатель внес свою лепту в расширение литературной вселенной «Звездных войн», включив свое произведение в антологию, посвященную 40-летию всемирно известной франшизы. Адам уже занимался официальными новелизациями. Из-под его пера вышли романы для успешного сериала CBS «Элементарно», а также для видеоигры «Дисхо Нерет», завоевавший несколько премий. Совместно с Чаком Вендигом автор работал над книгой «Темный круг».